В станции такой-то. В выборе фамилии, явно сказал из присутствия хирурга среди вынужденных ходатаев, что ж, честь ему и хвала, что подкидыш стал однофамильцем замечательного человека. Пусть хоть это будет пока что залогом его достойного будущего. Знали бы, знали великие люди прошлого, давнего и близкого, Мудрые ученые, талантливые писатели, героические полководцы. Сколько безвестных покинутых ребятишек получили их славные имена, и сколь прекрасно святое желание опечаленных взрослых, оказавшихся у истоков этих детских судеб, хотя бы именами обеспечить невинный, да уже опаленный бедой не прекрасное возвышенное родство. Что в этом? Христоматийная ограниченность, сентиментальная экзальтация, неумение придумать ничего лучшего. Я думаю, желание внушить мудрость, талантливость, героизм будущим людям, завтрашний день которых, по вере их нарекателей, в собственных руках тех, кто только начинает быть. Высокое имя к высокому и обязывает. Почему бы и не согласиться? С этой благородной, доброжелательной версией. И вот еще один документ, в пример, уже без всякой формы, писанный произвольно, как Бог на душу положит. Смысл только один, одна коробящая суть. Я пошева Фаина Ивановна 1956 года рождения. Родившая ребенка женского пола весом 2 килограмма 450 граммов 20 июня 1982 года отказываюсь от воспитания и любых прав на него. Я не замужем, материальные условия плохие, ребенок у меня третий, двое уже сданы государству, и подпись, и дата». Десять дней спустя после рождения. Я видел это создание. Этот орущий кулек, еще не человек, только лишь человеческий материал, оболочка, в которую надо вдохнуть душу, а вначале вдохнуть здоровье, сохранить жизнь. Он плачет, этот ребенок женского пола, плачет не от беды, от самого факта присутствия в жизни. И нет ему никакого дела до того, что присутствие его — это тут нежелательное для родившей его женщины. К чему я стремлюсь, чего добиваюсь? Я пишу для добрых людей, для тех, кто печаль эту, не только мою, поймет и разделит. И все же, все же, как писал Твардовский, отлично я понимаю, что прочтут написанные мною не одни лишь добрые люди, прочтут и злые, прочтут и зададут этот каверзный вопрос, для чего он пишет об этом, чего добивается. Может стремиться бросить тень на святое наше материнство, поставить под вопрос ее чистоту и здоровье, лишить уверенности нас таким образом, отвечаю недоверчивым «Успокойтесь». Миллион благодарных слов сказано о материнстве, а все ведь мало. Да разве в благодарении лишь одном дело? Мать — наш самый близкий и самый родной человек до гробовой доски, ее ли, наши ли. От нее мы получаем и самое жизнь, и все, что за этим следует — силу, любовь, уверенность в себе. Мать учит нас правилам людским, оживляет ум наш, вкладывает в уста наши добрые слова — а память осеняет своими беспрекословными наставлениями о самом дорогом и человечном, что было до нас. Из тысячи стихов, написанных о матери и материнстве, нет ни одного, пожалуй, неискреннего. А мне вот все же очень нравятся эти негромкие строки Твардовского. «Ты робко его приподымешь, живи, начинай, ворошись, ты дашь ему лучшее имя» на всю его долгую жизнь. И, может быть, вот погоди-ка, услышишь, когда-нибудь мать, как с гордостью будет великой то имя народ называть. Но ты не взгрустнешь ли порою, увидев, что первенец твой любим не одною тобою, и нужен тебе не одной?